14. Верхнеудинский поезд встречал усиленный наряд полиции. На перрон посторонних не пускали, убрали даже латошников и насильщиков. Вдоль вагонов прогуливались только пассажиры под бдительными взглядами стражей порядка. Это немного нервировало людей и вызывало вопросы. О том, что произошло прошлой ночью, никто не знал и теперь все строили догадки и спорили, выдвигая самые невероятные версии. Щепкин прошел через небольшое строение вокзала, смешался с толпой и вскоре был уже на телеграфной станции. Здесь его ждала прямая связь с Петербургом. Полковника интересовала обстановка в поезде и поведение японцев, а также версия капитана о произошедшем. Щепкин же хотел узнать, что контрразведка нашла в биографии Смардаша и где теперь труп убитого японца. «По Смардашу все чисто», – ответил Батюшин. «Никаких компрометирующих данных. Труп японца везут в Иркутск. Его идентифицировали как сотрудника дипломатической миссии Японии в Петербурге Хачиро Касуми». Медицинское заключение о причинах смерти будет позднее. Причина смерти. Падение на камни на большой скорости. Я выбросил его из вагона. И Дзуми пока не заявлял о пропаже сотрудника. Батюшин, которого в столице, видимо, задергали до предела. Дипломатический скандал был готов разгореться со страшной силой. Все же сохранил чувство юмора. «Благодарю за уточнение. Рассматривается вопрос о предъявлении японской стороне ноты протеста и вызове японского посла к императору». «Щепкин мысленно выругался. Только этого ему не хватало. Прошу этого не допустить. Мы не должны связывать попытку совершения диверсии с японцами. Это сильно осложнит нам работу». Полковник явно был такого же мнения, но вряд ли мог сильно повлиять на положение дел в столице. Постараемся остановить процесс на несколько дней. Какая помощь нужна? Есть какие-либо дополнительные сведения по подложным документам? Ничего нового нет. Подделки оформлены в соответствии с принятыми в Генштабе правилами. С соблюдением стиля и порядка составления. Использована бумага, установленного в военном ведомстве образца. Высокое качество поддельных печатей говорит о причастности к изготовлению фальшивок профессионалов. Ведется поиск возможных изготовителей подложных документов. Если ведется, значит пусто. Искать можно и год, и два. Щепкин недовольно поморщился. Отмечена ли активность сотрудников японской миссии в столице? Не пропадал ли кто-либо из поля зрения больше, чем на час? За японцами в Петербурге сейчас следили постоянно. На это дело были брошены лучшие филерские команды контрразведки и жандармского управления. «Поведение японцев не выходит за рамки обычного», – ответил Батюшин. Это означало, что либо контакты японской разведки покинули столицу, либо легли на дно. Или сами японцы пока оборвали все связи, справедливо полагая, что за ними ведется слежка. В главном управлении рассматривается вопрос о задержании Идзуми и проведении обыска в его багаже. Это планировалось сделать после предъявления ноты протеста японскому послу. Вдруг передал Батюшин и тут же добавил. Мы смогли настоять, чтобы этот вопрос отложили до окончания нашей операции. «И на том спасибо», – подумал Щепкин. «Иначе можно было бы заканчивать прямо сейчас. После такого фортеля операция теряла бы всякий смысл» поезду Щепкин возвращался в удрученном состоянии. Он понимал, что в столице весть о диверсии с участием японцев вызывала шок. Но столь резкие ходы властей сейчас только мешали работе группы. Если главное – вернуть похищенные документы, то создавать шумиху на высшем уровне нельзя. Так можно спугнуть японцев» и заставить их пойти на крайние меры. Вот сейчас капитан и думал, какими они могут быть, эти крайние меры, и заранее пытался представить себе их последствия. к ведь и до разрыва отношений недолго. Только этого не хватало. В поезде Гоглидзе доложил, что японцы из вагона не выходили. Но кто-то из них постоянно смотрел в окно из тамбура. Дипломаты заказали легкий завтрак, причем по заказу нельзя понять, на четверых он или на пятерых. «Долго скрывать отсутствие одного сотрудника они не смогут», – заметил Белкин. «Чем дольше будут молчать, тем подозрительнее это будет выглядеть». А, «Они не знают, что известно нам» не знают, что с Касуми, не знают, что он мог сказать. Им ясно только одно — взрыва не было. И что они сделают теперь?» Гаглидзе посмотрел на Щепкина и озабоченно проговорил. «Как бы глупости не натворили». Капитан нахмурился и не ответил. В то, что Идзуми совершит какую-нибудь глупость, он не верил. Собранные о помощнике посла данные свидетельствовали о том, что этот человек выдержанный, спокойный, обладает твердым характером и умением не терять головы в сложных ситуациях. Нет, такой на глупость не способен. Подождем. Вынес вердикт Щепкин. Посмотрим, как они будут себя вести. А пока наблюдаем. Через 10 часов в Чите секретарь помощника посла Японии в Российской империи Иоши Кинджира сделал официальное заявление о пропаже сотрудника дипломатической миссии Хачира Касуми. В заявлении было сказано, что Касуми исчез после того, как поезд миновал станцию Байкал. Японская сторона просит местные русские власти оказать помощь в поиске Касуми и установлении его местонахождения. «Они решили разыграть неведение», – констатировал Щепкин. «Вполне логичный ход в их положении, в случае чего открестятся от Касуми и заявят о внезапном помутнении рассудка у него». «Хороший ход», – поддокнул Гоглидзе, – «а мы будем подыгрывать». «С обнаружением можно потянуть еще сутки» добавил Белкин. «Потом надо предъявлять труп». «Интересно, как отреагирует Идзуми?» «Эх, послушать бы». Белкин огорченно вздохнул и потер руки. Там же, в Чите, после осмотра вагона дипломатов, поручик заявил, что все окна во всех купе дополнительно укреплены изнутри что делает невозможным незаметное проникновение в вагон извне. Вариант Белкина с заменой вагона другим, уже подготовленным для проникновения и прослушивания, Щепкин отклонил. Такой шаг только насторожит японцев и заставит их более внимательно осматривать купе. Все, что теперь могли сделать контрразведчики в пути, это вести наблюдения за японцами со стороны, и пытаться отследить их контакты. Стало ясно, что японцы сели, как говорится, в глухую оборону. Игра пошла почти в открытую. Хотя дипломаты пока не знали, кто играет против них, что давало пусть и небольшую, но все же фору. Правда, на стороне японцев было другое преимущество – похищенные документы, и это уравнивало позиции. Вторая часть операции откладывалась до прибытия во Владивосток. Там все и будет решено окончательно. Между тем поезд катил дальше, прокладывая путь через бескрайние просторы Сибири и Дальнего Востока. Пассажиры понемногу готовились к окончанию пути, а пока кто с интересом, кто равнодушно рассматривали в окна тайгу и затерянные в ней поселки и города. В Хабаровске Зинштейн закатил банкет по поводу завершения работы над сценарием и подготовки плана съемок. Довольный собой и результатом, он поднял бокал и произнес длинный тост за успехи русского синематографа, за будущий фильм, за прекрасных дам и за всех присутствующих. Единственное, о чем он сожалел, так это об отставшем от поезда Витальде Смардаше, который слегка перепил, упал и сломал ногу. Зинштейн готовил Витальда на главную мужскую роль и теперь был вынужден искать ему замену. Все тут же выпили за здоровье Смардаша. И сразу стали сочинять телеграмму в его адрес с пожеланием поскорее встать на ноги. Офицеры слушали речь режиссера молча, также молча пили за смардаша и с невозмутимыми лицами кивали в такт словам. Версия о травме смардаша была придумана Щепкиным с тем, чтобы не расстраивать артистов и чтобы не давать повода для подозрений японцам. Кроме того, Щепкина весьма интересовала реакция на эту версию двух людей, которых он с недавнего времени начал всерьез подозревать в сотрудничестве с японцами. Однако оба эти человека выслушали рассказ о несчастном Смардаше спокойно, не дрогнув лицом, не отведя взгляда, не проявив никаких особых эмоций. Сами японцы все так же регулярно посещали обеды в ресторане, также вежливо раскланивались с пассажирами и преспокойно поглощали блюда, ведя неторопливые беседы. Правила приличия соблюдались ими скрупулезно, во всяком случае пока. Как они поведут себя потом, предугадать было сложно. А поезд катил и катил дальше и ранним осенним утром 25 октября 1916 года от Рождества Христова прикатил во Владивосток точно по расписанию, минута в минуту. Долгое, полное событие и приключений путешествия через всю Россию завершилось, а операция русской контрразведки только вступала в решающую фазу.